Глава 19. Цветок груши. Утешение. Мы с Базилом сидим рядышком под столом. Пес дремлет, тихонько посапывая и положив голову мне на колени. А я думаю о прошлом и настоящем Сент-Феликса. Но, наконец, похватываюсь, что надо бы вернуться к Лу, узнать, как там Сюзи с щенятами. И я бужу Базила и уговариваю его снова выйти на улицу. Мы заходим в сад Лу через заднюю калитку. Я отстегиваю поводок Базила и наполняю водой его миску и обещаю принести с кухни какую-нибудь вкусняшку. «Я на минутку», — говорю я, пока Базил удобно устраивается в корзинке. «Может, ты уже стал папой? Да еще несколько раз». Я слоняюсь по старомодной кухне Лу, обшаривая шкафы в поисках собачьих консервов. Наконец, спотыкаюсь о полную упаковку жестянок и соображаю, что таких псов не прокормить баночкой Цезаря, которой вполне хватало моей лондонской соседке с ее парой мопсов. Я нахожу большую собачью миску серебристого цвета, наполняю ее едой и выношу бызилу. Он следит, как я ставлю угощение возле него, обнюхивает содержимое миски и только. Похоже, решает съесть попозже. «Не терпится детишек увидеть?» – спрашиваю я. «Давай я узнаю, как там дела, а ты пока вздремнешь. Базилу явно идея нравится. Он кладет голову на лапы, а я иду в дом узнать, как Сюзи. У двери в гостиную я застываю в нерешительности. Может постучаться, насколько собаке во время родов нужно уединение. И тут мое внимание приковывает предмет, висящий на стене. Интересно, думаю я, разглядывая вышитое изображение душистого горошка. Работа похожа на ту, которую мы с Эмбер нашли в коробке среди журналов. Присматриваюсь. Те же инициалы, ВР, вплетенные в лепестки. Папи, это вы?» Слышится из гостиной голос Лу. Я оставляю вышивку и вхожу. Лу и Джейк сидят на полу возле корзины Сюзи. «Входите». зовет Лу. «Всё уже кончилось». Я подхожу. Сюзи лежит усталая, но довольная, а рядом копошатся пять ее миниатюрных копий, отпихивающих друг друга лапками, чтобы подобраться к материнским соскам и получить как можно больше молока. «Какие крошечные!» — произношу я не в силах оторвать от них взгляд. «Наверное, все получилось быстро». Лу смотрит на часы на каминной полке. «Вас не было больше двух часов», — говорит она. «Это долго. Сюзи прекрасно справилась». Она протягивает руку, чтобы погладить собаку, и та, слишком вымотанная, чтобы как-то еще выражать свои чувства, просто прикрывает глаза в знак признательности. «Как бы зел?» — спрашивает Лу. «Все в порядке?» «Да, отлично». Никаких хлопот. Мы были в магазине. Лу и Джейк в изумлении поворачиваются ко мне. «Базил так захотел», — объясняю я. «Стал скрестись в дверь». «И что?» — спрашивает Джейк. «Мы и зашли», — осторожно говорю я. «Посидели немного. Кажется, ему там нравится». «Бедный Базил», — вздыхает Лу. «Думаю, он все еще тоскует по розе». «По-моему, тоже», — соглашаюсь я. Лу и Джейк переглядывается. «Что?» — беспокоюсь я. «Что такое?» Лу поднимается на ноги. «Видите ли, Поппи, теперь, когда нужно заботиться о щенках, мне будет трудно заниматься двумя взрослыми собаками. А раз вы с Базилом поладили... Ох, нет!» — вскрикиваю я, сообразив, к чему она клонит. Я вскидываю руки и отступаю назад. «Никаких! На мне еще магазин, и...» Я отчаянно копаюсь в памяти и понимаю, что больше меня ничто не обременяет. «Я брала бы Зила только на время», — умоляет Лу. «Он же старенький, Поппи. С ним никакой возни, он спит почти все время. И он так радовался, когда снова попал в магазин». Джейк встает и берет что-то маленькое, завернутое в полотенце. «Вы тут пока обсуждаете, а я этим займусь». И он обходит меня по широкой дуге, пытаясь загородить свою ношу. «Чем он займется? Что он делает?» спрашиваю я, когда он выходит из комнаты. «Ничего, Поппи», — произносит Лу, явно чем-то расстроенная. Она косится на Сьюзи и понижает голос. «Один щенок не выжил, Поппи». У нее дрожат губы. «Мы с Джейком пытались помочь». «Дать ему шанс, но...» Она опускает голову и плачет. «Ох, Лу...» Сюзи на мгновение отрывается от щенков и Панура смотрит на Лу, а потом переводит взгляд на меня, словно говоря, «Я сейчас занята. Придется тебе пока взвалить на себя мои обязанности и успокоить хозяйку». Я набираю побольше воздуха и, переступив через себя, обнимаю Лу. «Я уверена...» «Вы сделали все, что могли». Я легонько треплю ее по плечу. «Сюзи это знает. И посмотрите, у них с Базилом благодаря вам пять здоровеньких малышей». Луш мыгает носом и лезет в карман фартука за салфеткой. «Я знаю, но он был такой крошечный и беспомощный, слабее всех остальных. Мы пытались спасти его, но мать природа решила по-своему». «Присядьте-ка». Я усаживаю ее на диван, откуда ей удобно смотреть на Сюзи. Пусть видит удачные результаты своих усилий. Так будет легче отвлечься от потери. Куда Джейк его понес? Осторожно спрашиваю я, стараясь не расстроить ее еще больше. «Щеночка!» «Да благословит его Бог! Он такой добрый мальчик! Пошел в сарай, поискать там какую-нибудь деревянную коробочку!» чтобы похоронить малыша. У меня комок в горле. Вся эта история прошибает меня сильнее, чем я ожидала. Пойду посмотрю, как он. И еще чайник поставлю. Вам сейчас чашка чего-нибудь горячего не помешает. Это было бы чудесно, дорогая. Лу откидывается на спинку дивана и вздыхает. Вид у нее почти такой же вымотанный, как у Сюзи. А потом поговорим насчет базила. Я возвращаюсь на кухню, нахожу чайник, наполняю его водой и ставлю на огонь. Потом выглядываю в окно и вижу Джейка с лопатой. Он роет яму под деревом в саду. Значит, нашел коробку. Несколько секунд я стою у окна, а потом делаю глубокий вдох и выхожу в сад. «Эй!» – окликаю я его, подходя. Джейк подскакивает и пытается загородить от меня коробку, лежащую на траве. «Ничего, я уже знаю». Я киваю на коробку. О. Джейк смотрит в ту же сторону. «Вот как вышло. Мы пытались...» «Да, Лу сказала. Она совсем расклеилась». Джейк кивает и запрокидывает голову, разглядывая дерево. У него вырывается вздох, И я спрашиваю себя, не вспоминает ли он о своей боли, так же, как и я о своей. «Ты продолжай», – торопливо говорю я. «Просто я хотела убедиться, что ты…» «Ну, понимаешь…» Джейк переводит взгляд на меня. «Что я?» Я поддеваю ногой прелый лист. «Что ты в порядке после этого?» И снова смотрю на коробку. я тогда, а ты…» «Я в полнейшем порядке. А почему нет?» Джейк пожимает плечами. «Со смертью всегда тяжело сталкиваться. Неважно, человек умирает или животное. Все равно думаешь о ком-то, кто был дорог, а теперь ушел навсегда». Я молчу. Отчаянно хочется сказать, что я понимаю его чувства, понимаю, какова эта боль, но не могу. Слишком глубоко погребена моя способность... «Говорите об этом». Я чувствую, как Джейк смотрит на меня, как ждет ответа, и все-таки молчу. «Так как насчет новой обузы, которую на тебя взваливают?» «Как ни в чем не бывало», спрашивает Джейк и снова берется за лопату. «Решил, наверное, что я бесчувственная сука». «Мы-то знаем, что ты не любишь ответственности». «Какой еще ответственности?» Спрашиваю я в надежде, что он это несерьезно. А вообще хорошо, что мы сменили тему. Сначала цветочный магазин, теперь собака. Бейзил. Пес, встрепенувшись, поднимает голову. И я перехожу на шепот Бизил, я не говорила, что возьму его. Но все равно же возьмешь. Джейк выбрасывает очередной ком земли из ямы. С чего ты взял? Джейк втыкает лопату в землю. И тыльной стороной ладони стирает капли пота с лба. С того, говорит он, поворачиваясь ко мне, что под этой крутой черной броней, которую ты таскаешь для защиты, бьется очень пылкое и очень горячее сердце, прекрасное, доброе и отзывчивое. Такое же, какое было у розы! Пока я хлопаю глазами, снова ошеломленное его красноречием, Джейк берет коробку. и кладет ее в яму. «Жизнь — хреновая штука», — говорит он. «Одни умеют забивать на это, а другие, увы, нет». Я почти готова согласиться, но все-таки молчу. Как бы ни было мне с Джейком хорошо, все-таки он не знает всей правды. Не обращая внимания на мое замешательство, Джейк продолжает. «Но в какую трясину бы тебя не забросило, все равно в конце концов осознаешь, что жизнь продолжается. Иначе он кивает на яму. Выбор-то какой. А бывает, что и не продолжается, думаю я. Иногда лучше замкнуть себя в том времени, когда ты был счастлив, до того, как началась неизбывная печаль. «Ты когда-нибудь думал?» Я смотрю на могилку. Джейк мотает головой. «Нет. У меня же были дети». И они нуждались во мне еще больше, чем прежде. Одно это могло удержать. Он улыбается мне. Ты тоже нужна людям, Поппи, даже если сама не осознаешь этого. Надо двигаться дальше. Я уже готова спросить Джейка, кому я нужна, и не относится ли он к таким людям, но тут влажный нос тычется в мою руку. Бэзил. Я сажусь на корточки и обнимаю его неуклюжую тушку. «И ему ты нужна», — тихо произносит Джейк. Я глажу Базила по голове, но он встает и бредет к яме. «Думаешь, он знает?» — спрашиваю я. Джейк пожимает плечами. «Может, собаки не настолько чувствительные». Я перегибаюсь через Базила и срываю маргаритку, растущую в траве. «Вот, я протягиваю псу цветок. Мы положим это к твоему сынишке». Я бросаю Маргаритку на маленькую деревянную коробку, а потом мы с Базилом сидим и смотрим, как Джейк забрасывает яму землей. А прежде чем вернуться в дом к остальным малышам, несколько мгновений стоим неподвижно, думая о тех, кого нам довелось потерять.